глава 15 я невозмутимо глядел на замерших в боевых стойках жрецов и едва ли не щурился от нестерпимого света их разгоряченных сердцем дьявола душ Искры этих людей сейчас выглядели даже ярче чем у убитых мной в подземелье дворца асов но мне по какой-то причине совсем не хотелось их отведать даже удивительно Невзирая на то, что воители видели пределы моей силы, они обнажили клинки, готовясь вступить в безнадежный бой. Смертные понимали, что не имеют даже тени шанса против меня. Но все равно были готовы умереть, но попытаться уничтожить стоящую перед ними твари. Ведь их с измольства воспитывали в убеждении, что демоны — это враги человечества. И эти... Въевшиеся в разум установки невозможно было сломать за столь короткий срок, что я их направлял. «Что такое?» — как ни в чем не бывало, поинтересовался я у напряженных орденцев. «Вы так удивлены, увидев мой второй лик?» «Демон!» — выдохнул один из жрецов, не опуская клинка. «Он нас обманул!» — вторил ему другой соратник. «Он завел нас сюда, чтобы расправиться!» «Тебе следует объясниться с нами», — строго подвел итог миссис, цепко следя за каждым моим движением. Но я лишь картинно вздохнул и развел руки в стороны, словно пытался обнять весь белый свет. Но что за глупости они говорят? «Поверьте экзархи». В моих словах, вопреки воле, зазвучала едкая злая ирония. «Если б я хотел вас убить...» то мог бы сделать это уже тысячу и один раз. Хоть в море, хоть в чистом поле, хоть в джунглях этого проклятого континента. Вы же знаете, на что я способен. Но вместо этого я за ручку привел вас в колыбель, из которой выросла вся ваша религия. Может, тебе просто нужны жертвы? Выдвинул новую версию другой паладин. Вдруг ты вознамерился пробудить своего темного господина? с тем же успехом я мог бы привести сюда многотысячную армию вместо вас пожал я шипастыми плечами вы разве забыли что за мной пошел весь высший свет махи логичные вроде бы возражения сумели немного остудить накал подозрительности, но оружие никто из хромовников опускать пока не спешил они смотрели на меня стиснув челюсти однако и бросаться в самоубийственную атаку Тоже не рвались. Уже хорошо. Ты должен объясниться. Упрямо повторил миссис. Мы не можем поддерживать тебя такого. Не можем считать святейшим, покуда видим перед собой совершенно противоположное. Первейшее объяснение находится справа от меня. Я указал толстым когтем на неподвижного Воргана. Вы же чувствуете, как энергия наполняет ваши тела и души. Ощущаете родство с Лордом Преисподней, который едва не загубил ваш мир. Где-то глубоко внутри вы понимаете, что не так уж сильно отличаетесь от меня. Пусть у вас нет рогов и клыков, но силы мы черпаем из одного источника. Жрецы украдкой покосились на возвышающуюся над нами гору плоти и отчетливо дрогнули, когда у той вдруг прорезалась пара мутных глаз. К — К... комбион! — Прохрипело существо на языке демонов. — Ты все-таки пришел. — Да. — повернулся я к пленнику разлома в полоборота. — Я держу свое слово. А? Ш — А? Что это за... букашки? — В... круг. Меня, недоуменно буркнул предатель дьявола. Что ты заду мало? А это те, кто считал тебя богом-защитником этого мира. Честно поведал я. Но извини, у нас с ними возникли кое-какие трудности, так что потерпи еще немного. О чем вы говорите? Нетерпеливо вклинился миссис, водя расширенными зрачками между мной и мятежным лордом преисподней. «Мы говорим о вас», — без улыбки ответил я. «Смотрите, люди, это и есть ваш великий страж, тот, кому вы поклонялись и кого чтили. Взгляните в его глаза, а теперь в мои. Вы видите, что они родом из одной и той же бездны? Черные воины покорно исполнили мою просьбу». Если к моему облику они как-то уже смогли их худо-бедно привыкнуть, то вот вид искореженного лица изменника тяжелым молотом ударил по их нервам. Острия наставленных на меня клинков дрогнули и неуверенно начали клониться к земле. А их обладатели мелко затряслись, сились справиться с нахлынувшим на них ужасом. «Да, смертные, смотрите», — зашептал я, — двигаясь вдоль нестройных рядов сгрудившихся храмовников. Я же говорил, что все ваши священные писания зиждятся на лжи. Так вот оно, доказательство. Если ваш великий страж оказался демоном, то откуда же в его небесной тысяче взяться светлым ангелом? Нет, так не бывает. Я указывал вам на это еще в первую нашу встречу, но вы не смогли сделать элементарный вывод из моих слов. Неужели так трудно было догадаться? А теперь прислушайтесь к себе. Вы уже знаете, что я говорю правду». Орденцы молчали. В настоящий момент стал для них кульминацией того перелома, к которому я их готовил. Я не зря отобрал только тех, кого считал способным пережить тяжесть истины. Раньше они хоть и прислушивались ко мне, воспринимая на веру мои откровения, но все равно всеми силами цеплялись за осколки старых догм, разрушенных моим появлением. Однако прямо сейчас я столкнул их разумы с непробиваемой стеной беспощадной реальности. И только от воли жрецов теперь зависит. Сумеют ли они выдержать этот удар? «Проклятое отродье мрака!» — выкрикнул один из орденцев, обличительно тыча в мою сторону мечом. «Ты задурил нам головы! Ты обманул нас! С самого начала это все было лишь твоей гнусной игрой! Нам не следовало тебе верить! Братья, не опускайте оружие! Мы должны отомстить за все!» Речь воителя была эмоциональной и пылкой. но Вот только никто больше не поддержал ее ни словом, ни действием. Последователи лже-стража остались стоять на своих местах, опустошенно взирая на двух демонов. Однако же, когда храмовник, отринувший правду Алого Завета, вознамерился подать пример остальным и двинулся ко мне, замахиваясь рукой с оружием, они отреагировали, Моментально. Пол дюжины клинков метнулись к смутьяну и со скрежетом пробили в нескольких местах его латы. Воин захрипел, но не бросил попыток добраться до меня. Он рвался вперед, щедро орошая мертвую землю своей кровью и ронял с губ красную пену. Красный. Только сейчас я впервые задумался над тем, что это единственный цвет, который я могу различать среди прочей монотонно-серой унылости мира, каковым он предстает перед моим демоническим взором. И я смотрел, как обманувший мои ожидания жрец упрямо дергается, повиснув на мечах своих собратьев. Он без всяких сомнений получил несовместимое с жизнью ранения, а своими неукротимыми рывками еще сильнее травмировал слабое человеческое тело. Однако же силы не торопились покидать его, и орденец остервенело бил пятками в почву, желая вырваться и довершить задуманное. И только взмах огромного полуторного клинка паладина Мессиза смог положить конец его бесплодным трепыханиям. Голова бунтовщика легко отделилась от шеи и мертвец выгнулся в жесточайшей предсмертной судороге, ломающий суставы и рвущий сухожилия. Когда труп обмяк, братья, слаженным рывком, вызволили из убитого единоверца свои мечи, позволяя тому рухнуть на землю, и снова замерли, подобно изваяниям. «Мы услышали тебя, посланник», прокаркал предводитель отряда, скрывая. За железной выдержкой, бурю собственной внутренней борьбы. Услышали и приняли тебя таким мы готовы сделать то, ради чего ты привел нас в это чертово место. Величественно кивнув, показывая, что и не ожидал ничего иного, я снова развернулся к Воргану. Яви свое проклятие, демон, попросил я, покажи нам сердце дьявола и мы избавим тебя от него. — Да! — протяжно выдохнул мятежный лорд. — Наконец-то! Я ждал! Ждал! Ждал! Забери его, комбион, Даруй мне блаженное забвение! С мерзким чавканьем и хрустом от груди плоти отделился кривой отросток. Некогда бывший рукой изменника. Он вытянул его вперед, и я смог разглядеть космический черный кусок камня, намертво приросший к сжимающей его ладони. «Забери его!» — взмолился Ворган. «Избавь меня от страданий! Этих людишек тебе должно хватить, чтобы притупить аппетит осколка души миссера!» Нет. «Я не возьму его», — отрицательно покачал я головой, хотя и не испытывал полной уверенности, что демон вообще меня видит. «У меня несколько другие планы». Вытянув руку, я поманил из строя троих паладинов, что несли на себе запчасти одного хитроумного контейнера. Его для меня изготовил грандмастер Валат по специальному заказу. Сделав свое творение настолько герметичным, насколько это вообще было возможно в условиях технологического развития этого мира. Воины послушно вышли вперед и в несколько движений собрали небольшой металлический короб с болезненным благоговением, периодически косясь на изуродованного лжестража. Крышку с запорным механизмом они вручили мне, а затем поспешно вернулись к собратьям, будто желая отгородиться их спинами от всего происходящего. Стыдно, конечно, не такого поведения я ожидал от полумифических обладателей черных щитов. Но благо, что меня сопровождал один самый преданный и верный исполнитель, в котором я мог быть уверен. — Миссис Руби, — распорядился я, — устанавливая контейнер прямо под черным осколком. «Что?» — вскинулся хромовник. «Но! Это же великий защитник! Как я могу?» «О чем ты говоришь, паладин?» — повысил я голос, гневно сверкнув желтыми глазами. «Защитником его сделали вы. А на деле это первейший слуга дьявола, предавший своего господина». Выкини с головы то, что тебе внушали долгие годы. отрень ложное учение и действуй. Стиснув зубы и покрепче сжав рукоятку меча обеими ладонями, черный щит подошел ко мне и широко размахнулся своим громоздким оружием. Немного поколебавшись, он все же сделал глубокий вздох, и, подбадривая себя криком, со всей силы нанес удар по вытянутой руке мятежного лорда. Жалобно звякнула зачарованная сталь, и вместо ожидаемого эффекта клинок просто разлетелся на десятки толстых осколков, будто был сделан из стекла. А на покрытой задеревеневшими струпьями уродливой коже предателя дьявола не появилось даже крохотной царапины. Миссис недоуменно посмотрел сначала на обломок, оставшийся в его кулаке, затем на совершенно невредимый отросток с сердцем дьявола. А потом и на меня. Да, промашка вышла. Что-то я не подумал, что с этим могут возникнуть проблемы. Я понял, что ты задумал, комбион. С каким-то шальным весельем пробурчал Ворган, пребывая в настоящей эйфории, Это сознание, что его путь близок к завершению. — Ты осторожен, и это хорошая черта. Но ты в самом деле молод, если не знаешь, что нашу плоть невозможно прорубить человеческим орудием. Только другой демон способен на такое. — Это невозможно, — упрямо возразил я, хотя ощущал, что поступаю несколько по-мальчишски. Я забивал в аду бесов голыми руками, Задолго до того, как в моих жилах заструилась кровь Асмодея. <смех> <смех> Отступник засмеялся, извергая из своего нутра звуки, похожие на треск ломаемых древесных стволов. Чем заставил некоторых особо впечатлительных смертных, присесть от испуга. В иной раз я бы мог разгневаться на тебя за то что ты сравниваешь меня с этими червями. Неразборчиво проворчал мятежный лорд. Но моя благодарность к тебе слишком безмерна. Просто поверь мне, у тебя сейчас есть только два пути. Либо принять сердце и из моей ладони, либо же отнять саму руку, его держащую. — Давай же! Это не так уж и сложно. Нахмурившись, Я оттеснил плечом Месиза и сам встал рядом с пленником разлома. Растопырив когтистые пальцы, я несколько раз сжал и разжал кулак, а потом, взывая на помощь к искре, размашисто полоснул по изуродованному запястью. Тут же во все стороны брызнула черная зловонная жижа, заменяющая в органу кровь, и несколько капель попали на мое лицо. А, дьявол! – зашипел я, ощущая, как демонический эхор начинает жечь мою чешую. Нет, так у тебя ничего не выйдет, разочарованно поведал лорд. Ты еще слишком слаб. Посмотрев на глубокий разрез, образовавшийся на отростке плоти после моего удара, я вынужден был с ним согласиться. Если чужое мясо еще... Уступила твердости роговых наростов на моих пальцах. То вот на титанической по своей крепости кости у меня даже не получилось оставить и царапины. И что теперь? Решил я подключить к решению внезапно возникшей задачи и самого изменника. Брать в руки эту дьявольскую вещицу я не намерен. Воспользуйся зубами, предложил ворган. Отгрызи ее. Отгрызть? Глупо переспросил я, практически полностью повторяя интонации паладина, которому приказывал рубить лжезащитника. «Но ведь твоя кровь! Она же тогда изменит меня!» «Ну и что?» — невозмутимо колыхнулась уродливая груда. «Тебе в любом случае понадобится моя сила, чтобы лицом к лицу встретить миссера. Без нее ты не будешь иметь ни малейшего шанса!» «Но...» я ведь я хотел было возразить что наверняка тогда потеряю то немного что еще делает меня человеком однако ко мне быстро пришло осознание того что избранный мной путь невозможно пройти ничем не жертвуя делай что должен и свершится чему суждено так что пошло оно все к черту ухватившись двумя руками за демоническую плоть Я не позволяю себе мешкать, чтобы не передумать. Вцепился зубами в кривое узловатое запястье мятежного лорда мстителей. Раздался умопомрачительный хруст, и мне в рот тут же ударил фонтан непередаваемо горькой и жгучей жижи. Мои острые клыки принялись со остервенением обгрызать мясо и дробить толстые кости в органа, а сам узник этого мира. Утробно загудел, подобно миллиону гигантских рассерженных пчел. Черная демоническая кровь оказалась невероятно густой и едкой. Совсем не похожей на кровь эсмодея, разбавленную в купеле разрушенного храма. От этого отвратительного вкуса меня рвало и выворачивало наизнанку. Хоть и пытался отплевываться но по пищеводу все равно прокатывались тяжелые, словно ртуть, капли. Они будто обладали своим собственным сознанием и стремились попасть в мое нутро, невзирая ни на какие мои попытки воспротивиться этому. Я рычал, я кричал, я изнывал от нестерпимой боли, раскаленными волнами окатывающей мое тело. Но продолжал до треска в челюстях, вгрызаться в руку бывшего приспешника князя тьмы. Если чему меня и научили тысячелетия в аду, так это тому, что ничего нельзя получить без страданий. Они и есть тот фундамент, на котором возводится абсолютно все. Этот принцип работает везде, включая миры смертных, ведь у каждого, даже самого заурядного ремесла и занятия, существует своя плата. Крестьянин живет с кровавыми мозолями, оставшимися от сахи. Кузнец отмачивает в прохладном отваре руки с десятками свежих ожогов. Солдат стонет после напряженной тренировки и отбитых деревянным мечом конечностей. Швея терпит исколотой иглой пальцы. Плотник каждодневно извлекает из себя десятки занос. Даже мирные и безобидные занятия вроде травничества или начертания. Покоряются людям после длительных и упорных попыток, несущих в себе страдания моральное, ибо без них невозможно расти над собой прежним. Поэтому я упорно стискивал клыки, ощущая, как под ними трещат и трескаются кости древнего демона. Я чувствовал, как с меня багровым дождем осыпаются мириады чешуек, и как жестокие судороги терзают мое тело. Я потерял счет минутам, позабыл о том, где я нахожусь и для чего вообще прибыл к разлому. В моем мозгу пульсировала одна лишь только цель: бороться, не сдаваться, идти до конца. И я шел к ней. Сам Ворган уже не хрипел, а выл в голос, гулким эхом наполняя огромные ущелья. И вопли нашего жуткого дуэта казалось разносились по всему свету заставляя в ужасе сжиматься сердца смертных. Даже стойкие и хладнокровные жрецы не смогли выдерживать нашего инфернального двуголосья и пятились назад, сжимая уши ладонями. Некоторые теряли сознание, и их братьям приходилось оттаскивать сомлевших соратников на себе, лишь бы уберечь от пагубного воздействия нашей адской песни. Мне и самому чудилось, будто я несколько раз отключался, оказываясь посереть закрученного леса собственной души. Я видел пульсирующий черный монолит, видел огненный фонтан, бьющий из средоточия моей анима игнис, видел, как дрожали и осыпались пеплом сгорающие ветви вековых деревьев. Но это зрелище возникало передо мной лишь на миг, и когда я распахивал веки, то обнаруживал себя все так же ожесточенно, кусающим мерзкую и сколеченную руку без сильного адского лорда. Я не могу сказать, сколько времени мне потребовалось, чтобы перекусить упругие жилы и твердые кости. Может, к тому моменту, когда черный осколок, сжимающий его обезображенный сердцем дьявола кулак воргана, отделились от демонической туши и упали в подставленный контейнер, прошел час, а может и день, но дело все таки оказалось сделано, и я смог наконец перевести дыхание, постепенно избавляясь от приступов болезненного бреда, я с трудом распрямился и бросил взгляд на бывшего лорда преисподней. он мало чем отличался от той груды плоти и наростов, которая повстречалась мне здесь впервые, однако Я яснее ясного осознал, что жизнь больше не теплится в его монструозном теле. Великий демон, поставивший на колени дюжину миров, служивший сатане долгие тысячи лет, а потом провозглашенный целым Богом, просто издох. Ушел без прощальных слов и наставлений, без благодарственных речей за избавление его от многовековых страданий, Он не открыл мне напоследок никакой страшной тайны и не указал дороги. Его дух оставил покрытое коростами и сочащееся гноем тело. И неизвестно даже, куда он отправился. Ведь, как знать, может, демонов ждет одна лишь зыбучая пустота? Может, оскопленные черным обелиском души лишаются своего бессмертия? Развернувшись к своим последователям, я с удивлением обнаружил вместо рослых орденцев каких-то гномов, едва достающих макушками мне до груди. Они хоть и смотрели на меня со смесью страха и почтения, но все же не прятали глаз и не спешили в панике бежать прочь. Вытянув перед собой свои руки, я недоверчиво принялся рассматривать огромные черные кувалды, в которые превратились мои кулаки. Теперь у меня, как у Асмодея и того безымянного лорда, что впервые привел меня к дьяволу, было семь пальцев на ладонях. Мощные предплечья оказались усеяны вереницей длинных шипов, идущих от локтей к запястьям. Под толстой кожей, покрытой многочисленными костяными пластинами, при каждом моем малейшем движении Перекатывались тугие канаты мускулов. А еще по всему моему телу змеями велись узкие полоски багровых прожилок, делающих меня похожим на ожившее пламя. Не сдержав порыва распирающей меня силы, я резко вбил кулак в оплавленную до состояния базальта землю. Твердейшая порода треснула и осыпалась невесомой пылью, не выдерживая удара а моя рука по локоть погрузилась в сотворенный мною пролом. «Дьявол нечестивый, будь в веках проклято твое имя! Какая же это умопомрачительная мощь! Я бы мог назвать ее божественной, если б не ощущал течение и пульсацию скверны внутри своей души. Уже к богам она точно не имеет никакого отношения. Раньше... Те моменты, когда я давал волю сущности Искателя Боли, делившей со мной одно тело, казались мне просто квинтэссенцией могущества. Однако теперь, испив крови первородного демона, я имел возможность сравнивать. Я понял, насколько же ничтожен и слаб был до этого. Если среди смертных я ощущал себя куницей, забравшейся в муравейник, то, по сравнению со мной, Ворган был кем-то вроде пещерного медведя. Какой же тогда силы обладал сам мистер? Выныривая из своих раздумий в реальный мир, я тряхнул рогатой головой, а потом склонился над ящиком с отгрызенной кистью Воргана. Хитроумный контейнер оказался до краев заполнен черным и густым, как смола и хором адского лорда я мог взять эту конструкцию двумя пальцами словно какую то крохотную чашечку осторожно подняв ящичек с земли чтобы не расплескать темную порочную влагу я обернулся к своим последователям ваш ложный бог мертв прохрипел я сам поражаясь тому насколько грубо и необычно теперь звучит мой голос но он оставил свою кровь что хранит в себе его страшную силу. Я никого не стану заставлять разделить ее со мной, ведь она изменит вас навсегда и со временем убьет ваши души. Я не ведаю, можно ли обратить вспять этот процесс, а потому существует риск, что вы никогда больше не станете людьми. Глядя на жрецов сверху вниз, Я пошел в их нестройных рядов, неся ящик с сердцем владыки, и кровью предавшего его слуги. Вы готовы рискнуть, воины? пророкотал я, громом своего вопля заставляя дрожать землю. Решитесь ли превратиться в тех, кого больше всего ненавидели и презирали на протяжении своей жизни? Я не стал бы предлагать вам сделать этот шаг, если бы он не был нужен. Теперь я возлагаю тяжесть выбора на ваши плечи. Замерев напротив мессиза, я вперил в него пристальный взгляд своих нечеловеческих глаз. Паладин нервно сглотнул слюну, понимая, что это недвусмысленное приглашение быть первопроходцем. Как я и обещал ему во время нашей встречи в храме, он будет двигаться впереди всех продаптывая для остальных братьев дорогу. И он прекрасно помнил мои слова, а потому не стал отказываться от этой чести, или, вернее, будет сказать, участи. Немного поколебавшись, воитель подался вперед и приник к наполненному кровью ящику. Насколько я заметил, он не успел даже сделать глотка, а только лишь обмакнул губы, в прогорклый жидкий мрак. Но и этого ничтожного количества хватило, чтобы мужчина с хриплым стоном повалился на холодный камень разлома и скорчился там, трясясь в судорогах. Я же, не обращая внимания на его страдания и агонию, молча шагнул к следующему орденцу. И он тоже не посмел оттолкнуть мою когтистую семипалую лапу. А послушно припал, к импровизированному кубку. Миг, и он тоже вслед за паладином рухнул мне под ноги, сотрясаемый крупной дрожью. А я перешел к следующему своему последователю. Жрецы один за одним смиренно испевали крови своего ложного бога. И так продолжалось до тех пор, пока я не остался один в окружении стонущих и бьющихся в жестокой лихорадке тел. В металлическом контейнере оставалось еще достаточно демонического и хора, но я не стал его выливать, опасаясь, что вместе с ней выпадет и сердце повелителя ада. Подхватив с земли крышку ящичка, я захлопнул ее и повернул обе запирающие ручки, отрезая кусочек проклятой души от мира. Теперь мне оставалось только надеяться, что откроется он только в назначенный час, Не раньше и не позже. Поэтому я поставил его на землю и принялся ждать, внимательно наблюдая за воителями, переживающими превращение. С доверившимися мне людьми происходили очень пугающие метаморфозы. Их тела изменялись, разрастаясь вширь. Хрустели кости, вытягиваясь и утолщаясь. У жрецов отовсюду прорезались рога и шипы прорывая тонкую человеческую кожу, и их пока еще красная кровь щедро орошала собой землю. Черные доспехи не выдерживали напора, костяные наросты дырявили зачарованный металл, прорезая его, как сырой пергамент. А следом за этим с треском начали лопаться и прочные ремни, удерживающие на телах амуницию. Я молча ожидал, когда завершится превращение, не имея возможности помочь смертным или дать хоть какую-нибудь подсказку. Да и вряд ли бы сейчас хоть кто-нибудь из них мог меня услышать. Победу в этой схватке с черными обелисками, медленно вырастающими в их душах, воители должны одержать сами. Первыми на ноги сумели подняться именно паладины. Их анима Игнес — оказалась наиболее развитой и тренированной, а потому черные щиты раньше остальных приняли свою демоническую сущность. В их новом облике очень явно просматривались черты искателей боли. Почти таких же, каким совсем недавно был и я. Разве что габаритами и толщиной клыков они заметно превосходили меня прежнего. И только лишь двое из элитных воинов Ордена оказались похожи на пожирателей плоти, стоящих несколько ниже в демонической иерархии. Следом за ними в чувство начали приходить и остальные. Пространство заполнили шорохи трущихся друг об друга чешуек, стук костяных пластин и скрежет отросших когтей, оставляющих на окаменевшей земле глубокие отметины. Новорожденные комбионы восставали, рассматривая свои новые тела, и изучая своих изменившихся единоверцев. И мне казалось, что произошедшие с ними перемены они восприняли с присущим орденцем, хладнокровием и спокойствием. Однако же 11 тел так и остались лежать, замерев на середине трансформации. Пережить эту суровую пытку оказалось суждено не всем. Но... Я втайне порадовался, что жертв оказалось не так уж много. В конце концов, у меня вообще не было уверенности, что выживет хоть кто-нибудь, ведь я пил кровь асмодея, находясь в преисподней, будучи в своем духовном теле. Я опасался, что выживут только трое из пяти или даже меньше, но, видно, недооценил силу воли и полноту самоконтроля отобранных мною воинов. Или их родство с дьявольской реликвией из которой они черпали силы. Загляните в свои души, приказал я, подавая своим последователям пример: Погрузитесь в транс и найдите темное изваяние, проросшее на почве вашей искры. Коснитесь его. Не пугайтесь, если оно попытается вас утянуть внутрь, просто поддайтесь. Это ваше первое знакомство с врагом, которое отныне всегда, будет обитать внутри вас. Бойтесь его, сторонитесь и не позволяйте брать над вами вверх. Прикрыв глаза и оттолкнувшись от грани черного обелиска, словно пловец от дна, я рванулся к свету. Наверх, туда, где я все еще был человеком. Конечно, у меня оставались опасения, что затея провалится, и монумент не отпустит меня. Однако, к моему вязчему облегчению, мне удалось вернуться без особого труда. Раскрыв веки, я ошеломленно огляделся, не понимая, почему мир не изменился и не расцвел красками. Неужели ничего не получилось, и я навсегда останусь в обличии кроваво-темного демона? Но первый тревожный порыв схлынул, когда я посмотрел на своих последователей, вновь принявших людское обличие. Они теперь уже без всякого страха подошли ко мне и обступили со всех сторон, жадно вглядываясь в мое лицо. И первым нарушить затянувшееся молчание решил их предводитель. «Данмар», — тихо прошептал миссис, стоя передо мной, — «мы все изменились, и ты тоже стал другим». Приняв из рук паладина обломок его меча, Я взглянул на свое отражение в отполированном лезвии. Теперь на лице Данмара красовалась пара демонических глаз с вертикальными змеиными зрачками. «Ну что же, наше обращение началось. Мы все стали отдаляться от людей, и я в этом зашел значительно дальше остальных».